Вот это красота! Как на балу-то появишься? Нарочито удивленно воскликнул Акье Ни, когда я сбегала по лестнице из административного холла колледжа за несколько минут до моей очереди на экзамен. Явно Джада уже похвасталась сестре своим подвигом. Яростно глянувшись на ее тощую фигуру, я резко повернулась, схватила мерзавку за край юбки и дернула на себя. Та не успела сделать шаг, как потеряла равновесие. И падая вперед, ударила с носом о край ступени. Послышался примерзкий хруст. Кровь начала хлестать в разные стороны. Но «Ну, теперь-то ты тоже красивая, прошепел я чужим голосом, отстраняясь по стенке лестницы вниз. Руки похолодели, и грудь стянула ледяным обручем, а в глазах опять потемнело. Глубоко вдохнув, я моргнула, и яростное настроение рассеялось. Киени хихикая продолжала подниматься по лестнице, а я с пульсирующей кровью в ушах подпирала стену. Сев за интерактивный стол, я ещё некоторое время не могла полностью сосредоточиться на экзамене. Но заметив, что пропустила несколько вопросов, взяла себя в руки и стала быстро давать ответы, чтобы успеть вернуться к пропущенным. Из колледжа выходила словно из меня выжали все соки. Но уведомление на коммуникатор об успешном завершении экзаменов отключило от всего. Я просто шла вперёд, передвигая ноги как бездушный механизм. Весь оставшийся день я проспала, даже не раздевшись.